Глава 10. Четырехнедельный план, заряженный клетчаткой. Станьте рок-звездой растительного питания. Я представляю себе, что мы сидим друг напротив друга в кофейне, а не в моем кабинете. Это не посещение врача. Мы говорим обо всех важных вещах – о жизни, о здоровье, о семье, о наших ценностях. Для меня забота о здоровье – это очень важная вещь, затрагивающая все аспекты жизни. И я надеюсь, что убедил вас, и вы согласны со мной. Четырехнедельный план заряда клетчатки – это начало нового этапа. Он поможет вам наполнить свою жизнь энергией, жизненной силой и уверенностью, а еще защитит вас от болезней. Очевидно, что переход на растительное питание сопровождается трудностями. Мы боремся с привычкой, стремлением и даже с зависимостью от мяса, молочных продуктов, сахара, жира и обработанных зерновых. Отказ от этих продуктов может буквально вызвать синдром отмены. Конечно, будет трудно. Отказываться от старых привычек тяжело. Поверьте, я знаю. Но помните, что мы идем этим путем вместе. Вы не одиноки. И я дам вам инструменты для этого изменения. Я разработал эту программу для своих пациентов как способ укрепить здоровье кишечника, убрать пищевые ломки, укрепить иммунную систему, повысить уровень энергии и избавиться от проблем с пищеварением. Программа помогла им, поможет и вам. Всего за 28 дней вы вернете себе здоровье, избавитесь от оков пищевой зависимости, расширите разнообразие растений, создадите стратегию борьбы с пищевой чувствительностью и станете тем здоровым, счастливым человеком, каким вы заслуживаете быть. Вы готовы? Давайте начнем. Что входит в 4 недели заряда клетчатки? Дальше вы услышите более 65 вкуснейших растительных рецептов для удобства, собранных в календарь на 28 дней. Например, завтрак с суперсеменами с матчалате, салат на каждый день с запеченными кореньями и апельсиновой заправкой без масла, кремовая полента с быстрым чечевичным рагу, заряженная рагу с полентой. И это всего лишь первый день. Вы проведете целый месяц в компании вкусной еды благодаря моей подруге Александре Каспероу. Алекс – лицензированный диетолог, и она разделяет мою философию. Мы оба верим, что растения вкусные и полезны, и что нужно наслаждаться их изобилием. Поэтому мы вместе разработали четырехнедельный план заряда клетчатки, чтобы закрепить идею этой книги и чтобы предложить вам самостоятельно получить этот опыт. Мы знаем, что идея одного универсального размера не работает. Поэтому мы предлагаем три рецепта – завтрак, обед и ужин – на каждой из 28 дней. У вас есть идеи на каждый день, но есть и еженедельные рецепты напитков, закусок и десертов. Мы предлагаем несколько вариантов на каждую неделю, но вы должны их использовать, как считаете нужным. Вы можете готовить их каждый день, а можете не делать вообще поступайте, как вам удобно. Мы разработали четырехнедельный план, так, чтобы вам было легко следовать ему. Будем честны, составить план на 28 дней было бы не просто в любой книге. Мы знаем, с чем имеем дело. Проще всего было бы купить фастфуд по дороге домой после долгого рабочего дня. Вместо этого вы будете готовить сами, вам придется ходить за продуктами. Будет необходимо купить много продуктов, потому что именно в этом и смысл разнообразия растений. Но работая над четырехнедельным планом, мы стремились держать все под контролем, чтобы вам было легче. Поэтому мы намеренно подобрали достаточно простые рецепты, подчеркивающие разнообразие растений. Мы также собрали дополнительные ресурсы, чтобы вам было удобнее следовать плану. Мы составили список покупок на каждую неделю. Он приведен в тексте книги, но если вам нужна печатная версия, которую можно взять с собой, отправляясь за покупками, то напишите мне на адрес shoppinglist.com, и я с радостью вышлю его вам. Мы выделили один день в неделю для приготовления пищи на несколько дней вперед. Предполагается, что в этот день вы потратите несколько часов, готовя еду на неделю мы предлагаем отвезти для этого воскресенье, потому что оно удобнее для большинства из вас. Но если вам комфортнее в другой день, то смело меняйте расписание. Подготовка позволит вам тратить меньше времени, собирая блюда из заранее подготовленных компонентов за пару секунд. В некоторые дни вы будете готовить по уже опробованным рецептам, в основном используя их для приготовления новых блюд. Например, в первую неделю вы приготовите бульон для биома, растительная замена костному бульону, а потом сможете на его основе приготовить дикий суперсуп для биома на второй день и даже использовать его для приготовления боула с мисо, грибами и собой на вторую неделю. Или сделать тако с темпе на второй день, а затем салат с темпи с кремовым соусом из кинзы на четвертый день. Вы уже проголодались, верно? Наконец, этот план не посвящен жестокой любви или проверке вашей настойчивости. План отражает философию книги «Прогресс выше совершенства», «Растения в изобилии», «Спокойный и медленный ввод клетчатки и фодмэп», «Тренировка кишечника» и «Стремление к рациону, состоящему из растений на 90 и более процентов». Зная об этом, мы советуем вам менять план в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Если вам нужно добавить немного мяса, так тому и быть. «Прогресс выше совершенства». Если вы не в восторге от рецепта и хотите снова приготовить то, что уже готовили на этой неделе, так и сделайте. А если вы приходите домой с работы и у вас нет времени готовить, не волнуйтесь, потому что мы включили быстрые варианты, которыми можно воспользоваться, если у вас нет настроения готовить. Мы хотим, чтобы вы, пройдя через этот план и оказавшись на другом конце пути, стали более здоровой версией себя, сделав это на своих условиях так, как лучше всего для вас. Перед началом Мы составили список того, что вам нужно будет купить перед тем, как начинать работать с планом. Я рекомендую уделить день перед началом программы осмотру кухни, чтобы понять, что у вас есть и что вам нужно. Мы не хотели бы, чтобы вы, пройдя половину пути, поняли, что вам не хватает оборудования, которое придется ждать 5 дней. И мы желаем, чтобы все специи были готовы и находились под рукой. Поэтому мы создали контрольный список для начала программы, в который входят продукты долгого хранения и кухонная утварь. Философия в основе четырехнедельного плана заряда клетчатки. Алекс Дипломированный диетолог, поэтому она не только знает, как разрабатывать вкусные рецепты, но и является экспертом по питанию, прошедшим профессиональную подготовку, стажировку, под наблюдением профессионалов и национальный экзамен, необходимый для получения квалификации диетолога. Перевод. Она понимает науку до мельчайших деталей. Возможно, вы заметили, что для меня действительно важно научное обоснование. Да, я ботаник. Поэтому в четырехнедельный план входит нечто большее, нежели просто сборник рецептов на основе растений. В план входит несколько многоуровневых элементов. Маленькие хитрости или стратегии, которые мы с Алекс придумали, чтобы вы получили самый лучший для себя опыт. Вам не нужно беспокоиться об этом, вы просто следуете плану, получая все эти преимущества в процессе. Мы создали нечто мощное и ультрасовременное – но при этом простое и доступное. Если вам интересно узнать, что происходит за кулисами, то вот краткое описание. На первой неделе вы легко перейдете на растительную диету с недельной детоксикацией. Рецепты первой недели намеренно подобраны так, чтобы быть вкусными, состоять из растений и при этом мягко воздействовать на кишечник. Благодаря этому вы избавитесь от остатков прежней диеты, мягко введете клетчатку и фодмэп, И заложите основу для оживления микробиома. Мы не игнорируем разнообразие растений, мы просто не спешим. Воспринимайте первую неделю как легкое упражнение, как быструю ходьбу или обычную велосипедную прогулку. После завершения первой недели приходит время тренировки кишечника. Мы начнем с умеренной физической нагрузки и будем наращивать ее в течение следующих трех недель. Я говорю о содержании фотмap в нашей пище. По мере продвижения четырехнедельного плана количество FODMAP будет расти. Как я говорил на протяжении всей книги, наш девиз – спокойно и медленно. Мы также собираемся увеличить разнообразие растений. Новые виды растений способствуют увеличению бактериального разнообразия в нашем микробиоме. Что делать с глютеном? Хотите верьте, хотите нет – Но в рецептах четырехнедельного плана нет излишка глютена. Блинчики безглютеновые, в гречихе нет глютена изначально, а хлеб, как правило, на закваске и довольно близок к безглютеновому. Но если вы должны полностью исключать глютен, то учитывайте это и подбирайте соответствующие замены продуктов. Почему 28 дней? Почему бы не провести быструю семи или 14-дневную детоксикацию? Вероятно, об этом не нужно напоминать лишний раз, но продолжительность плана – это не какой-то произвольный период времени. Конечно, проще было бы назвать его детоксикацией и существенно сократить, но вы заслуживаете лучшего. Детоксикация – это мост в никуда. После нее вы возвращаетесь к своим старым привычкам, и ничего не меняется. То же самое касается модных диет. Эти 28 дней – неограниченные по времени события. Это начало новой жизни. Мы закладываем фундамент обновленного микробиома, и через 28 дней вы будете готовы продолжить то, что начали, получив заряд клетчатки. Исследования показывают, что микробиому требуется около месяца, чтобы адаптироваться к пищевой клетчатке, начать выделять пищеварительные ферменты, необходимые для переработки волокон, и увеличить производство КЦЖК. В эти 28 дней происходит большая часть изменений, и после этого все остается довольно стабильным. Мы также знаем, что после антибиотиков микробиоте требуется около 4 недель, чтобы приблизиться к состоянию перед курсом лекарств. Врачи клиники Кливленда, исследуя ТМАО, обнаружили, что на увеличение производства ТМАО требуется около 4 недель. А затем для восстановления микробиоты при исключении красного мяса из рациона нужно также 28 дней. Эти 4 недели кажутся неким волшебным количеством времени. Это не значит, что спустя примерно месяц ваша работа будет закончена, особенно если у вас есть дисбактериоз. Тогда на укрепление микробиоты и путь до точки, в которую вы хотите попасть, может понадобиться больше времени. Но наука показывает, что именно по истечении четырех недель затраченные усилия начинают проявляться. И именно поэтому программа заряда клетчатки продолжается в течение этого периода. Как получить максимальную отдачу от четырехнедельного плана заряда клетчатки? Вы уникальны. Такого же кишечного микробиома, как у вас, нет ни у кого. А это значит, что ни у кого на планете нет таких же вкусовых рецепторов или такой же пищевой чувствительности, как у вас. Вы начинаете это путешествие со своей уникальной отправной точки, и вы пытаетесь достичь своих собственных целей. Вот несколько советов, благодаря которым вы получите от путешествия максимум. Считайте четырехнедельный план кулинарным приключением. В течение следующего месяца вы впервые попробуете более 70 новых рецептов. Я уверен, что вкусы, текстуры и ингредиенты станут для вас открытием. Если представить программу как путешествие, то это были бы однодневные поездки в Мексику, Италию, Грецию, Турцию, Индию, Таиланд, Корею и Японию. Но это несколько утомительно. Так почему бы не отправить в это мировое турне свои вкусовые рецепторы, оставаясь на своей любимой кухне? И мы уделили время американской классике с акцентом на клетчатку. Салат из нута буффало, подсолнечный салат без тунца на хлебе на закваске и новоорлеанский гамбоа. Несомненно, мы любим эти рецепты и с нетерпением ждем возможности поделиться ими с вами. Я думаю, вы тоже их полюбите. Мы хотим предложить вам множество различных вкусов, которые помогут осознать любовь к растениям. Это движение к конечной цели – к образу жизни, заряженному клетчаткой. Если сейчас кажется, что рецепты вам не понравятся, не волнуйтесь. Мы внесли в план достаточно разнообразия, чтобы помочь вам найти варианты по вкусу. К тому же, ваши вкусовые рецепторы определенно изменятся. Так было со мной, и так будет с вами. Я хотел бы, чтобы вы отслеживали свой путь с помощью дневника. Как на вас влияют рецепты? Делайте заметки и оценивайте рецепты по шкале от 0 до 10. 0 означает, что это просто не для вас, и все. А если вы ставите 10, это означает, что у вас текут слюнки при мысли о блюде, и вы прыгаете от радости, когда оно появляется в меню. Я советую вам по окончании 4 недель вернуться и выбрать три самых лучших варианта для завтрака, 5 самых лучших обедов и 5 самых лучших ужинов. После того, как наши вкусовые рецепторы закончат четырехнедельное мировое турне, нам нужно будет возвращаться в реальную жизнь и завести ходовые рецепты, которыми можно пользоваться на постоянной основе. Не обязательно готовить их каждую неделю, вы можете пользоваться ими так, как считаете нужным. Но реальность такова, что большинство из нас чередует несколько основных рецептов и в течение четырех недель, заряженных клетчаткой, вы найдете блюдо, которое вам больше всего понравится. Вы – Шерлок Холмс, сыщик пищевой чувствительности. В главе 5 мы говорили об определении сильных и слабых сторон вашего кишечника и использовании этой информации для тренировки вашего кишечника путем медленного введения пищи. Мы воплотим эту идею в жизнь во время четырехнедельного плана. Медленно добавляя FODMAP, мы систематически вводим самые полезные и самые сложные продукты таким образом, чтобы ваш кишечник мог начать адаптироваться к ним. Я хотел бы, чтобы вы, проходя этот процесс, отслеживали, какая еда вызывает у вас расстройство желудочно-кишечного тракта, газы, вздутие живота, дискомфорт и изменение работы кишечника. Отмечайте в дневнике питания блюда, вызывающие проблемы, чтобы отслеживать продукты. Чтобы помочь с этим процессом, я сделал в конце рецептов примечания о FODMAP. Они объясняют, в каких ингредиентах содержание FODMAP высоко или умеренно и предлагают варианты замен. Так вы сможете определить, к каким конкретным категориям FODMAP вы наиболее чувствительны – фруктоза, фруктаны, галактаны, полиолы или маннитолы. В конце четырехнедельного плана вы можете свериться со своим дневником и увидеть – какие категории FODMAP вызывали у вас больше всего проблем. Это вдохновляющая информация, так как она покажет, где искать пищевую чувствительность. Со временем у вас может появиться возможность пропускать опцию низких FODMAP, и это покажет, что ваш кишечник стал сильнее. Если вы напишите мне по адресу fodmapsobaka.theplantfeedgod.com, я вышлю вам список продуктов из каждой категории FODMAP чтобы вы могли сосредоточиться на конкретных продуктах с высоким содержанием веществ, к которым вы чувствительны, и научиться уменьшать размер порций на время тренировки кишечника. Четыре недели, заряженные клетчаткой – это отличный способ начать процесс определения вашей пищевой чувствительности. Но некоторым из вас, тем, у кого сильнее выражен дисбиоз, может потребоваться индивидуальная помощь квалифицированного медицинского работника нормальная диета с низким содержанием FODMAP, включая элиминацию и повторное введение, занимает гораздо больше 28 дней. Поэтому, если даже после окончания программы у вас по-прежнему трудности с FODMAP, я бы посоветовал вам найти квалифицированного диетолога и вместе с ним поработать над решением этой проблемы. Ваш собственный опыт. Четырехнедельный план заряда клетчатки прекрасен тем, что мы проходим через него вместе, но каждый из нас получает свой индивидуальный опыт. Так и должно быть. Нам нужен план, адаптированный к нашей биоиндивидуальности. План должен учитывать это и быть гибким. Мы ждем, что вы будете нарушать правила. У вас будут рецепты напитков, закусок и десертов на каждую неделю. Они совершенно необязательны, то есть вы не обязаны их делать но приятно иметь варианты подобного, если у вас есть для них настроение. Конечно, если вы хотите, то можете пойти самым простым путем и просто перехватить кусок фрукта, горсть ягод или орехов. У вас есть варианты быстрого решения для завтрака, обеда и ужина на каждую неделю. Если в какой-то момент у вас не получается приготовить еду, просто замените прием пищи одним из этих рецептов и не останавливайтесь. Точно так же не стесняйтесь адаптировать рецепты, как считаете нужным. Наконец, постарайтесь не опережать график, но не стесняйтесь возвращаться к тому, что вы уже пробовали. Испытание заряда клетчатки. Зарабатывайте очки растений и переходите на следующий уровень здоровья. Поднимите здоровье кишечника на новый уровень, зарабатывая очки растений за каждый прием пищи. Они прикреплены к каждому рецепту и пропорциональны разнообразию растений. Это способ отслеживания ваших успехов. Он не отражает общее количество растений за неделю, но позволяет отслеживать общее разнообразие растений. При условии, что оно не ограничивается одними и теми же 8 растениями в каждый прием пищи. Очки растений помогут вам оживить игру и еще больше увеличить разнообразие растений. В течение недели отмечайте в дневнике питания очки растений. В конце недели сложите их и проверьте результат в таблице, приведенной далее. Если ваш результат окажется в нижнем конце спектра, ничего страшного, я сам еще недавно был там же. Отслеживая очки растений, вы сможете со временем увеличить разнообразие и перейти на самый высокий уровень. Разбудите в себе звезду растительного питания, чтобы подняться выше. Очки растений – менее 150. Ваш уровень по шкале звезд растительной диеты – новобранец. Все только начинается. Вы еще не почувствовали пользу, но я рад за вас, потому что вы начали путь, и скоро ощутите разницу. 150-174. Исполнитель. Вы начинаете замечать изменения. Уровень энергии выше, вы лучше спите, нет похмелья после еды. Возможно, вы сделали какие-то изменения. Есть признаки прогресса. 175-199. Звезда. Это случилось. Изменения в кишечнике идут своим чередом, и вы процветаете на растительном разнообразии. Ваше пищеварение и ваш кишечник прекрасно работают. 200-224. Легенда. Вы невероятны. Вы добрались до уровня растительного разнообразия, получив в награду прекрасное состояние кишечника, которое обеспечивает вам восхитительное самочувствие. Больше 225. Божество. Вы – божество заряда клетчатки. Ваш микробиом невероятно разнообразен и работает как хорошо смазанный механизм, обеспечивая вам здоровье и счастье. Через 28 дней испытание не заканчивается. Конечно, в обычной неделе вам не нужно следить за очками растений, потому что вы все равно потребляете максимум разнообразных трав, овощей и фруктов, ведь вы уже развили здоровое мышление. Но время от времени у вас может появиться желание повеселиться и бросить себе вызов. Если вам этого захотелось, отслеживайте баллы и сравнивайте их с предыдущими результатами, проверяя, как вы справляетесь. Вы можете запустить челлендж в социальных сетях. Пригласите своих друзей или заведите новых. Давайте соберем сообщество заряда клетчатки и устроим онлайн-вечеринку. Отметьте меня, чтобы я мог болеть за вас. Вычислите свои собственные очки растений. Если вам интересно, очки растений считаются по количеству растительных продуктов, включенных в рецепт. Каждое уникальное растение – это один балл Довольно просто, правда? Свежие травы тоже считаются, а вот сушеные травы и специи нет. Но я по-прежнему их люблю и полностью поддерживаю ваше желание щедро добавлять в еду специи и наслаждаться пользой для здоровья, которую они представляют. Переход от четырехнедельного плана заряда клетчатки к образу жизни, заряженному клетчаткой. Когда мы начнем четырехнедельный план заряда клетчатки, не забывайте, что это больше, чем план питания. Мы строим образ жизни, прививаем здоровые привычки и применяем здоровое мышление. Поэтому обязательно вернитесь к элементам образа жизни, рассмотренным в главе 9, и начните включать эти здоровые привычки в свой распорядок дня. Многочисленные небольшие изменения могут привести к огромным результатам. Мы стремимся установить базовый режим, который позволяет без усилий обрести форму. Последнее слово. Прежде чем вы сделаете первый шаг в четырехнедельный план заряда клетчатки и в вашу последующую за ним жизнь, я хочу, чтобы вы знали, что я всем сердцем верю в способность человеческого духа быть упорным и преодолевать трудности. Ничто не может остановить того, кто горит огнем правды изнутри. Итак, С чего бы вы ни начали, если вы стремитесь исцелить кишечник и вернуть здоровье, я знаю, что вы справитесь, и я рад тому, что сегодня начинается ваше путешествие и что эта книга будет вас сопровождать».